Глава 23. Ближний круг. Жуков развел вокруг себя через чересчур уж много дерьма. Россия, которой не было. Страница 560. Бушков. Часть 1. Вернемся к тем, кто в трудную минуту Жукова не покинул. Как мы помним, на даче у безутешно плачущего полководца новый 47-й год встречали генерал-лейтенант Телегин с женой, Чуть позже появился генерал-лейтенант Крюков с женой Лидией Руслановой. Начнем с Телегина Константина Федоровича. На войне он был членом военного совета Первого Белорусского фронта. Затем группы советских оккупационных войск в Германии. Чтобы было яснее, член военного совета – это политический комиссар, который представлен к командующему армией военным округом, флотом или фронтом чтобы следить за его поведением и докладывать куда следует о принимаемых командующим решениях. В данном случае командующим был Жуков, а Телегин был над ним надзирателем по линии коммунистической партии. Случилось невероятное. Командующий и надзиратель сдружились, жили душа в душу, и все было прекрасно. Но надзиратель попался. Попался генерал-лейтенант Телегин на сущих пустяках, на мелочи. Гнал он из оккупированной Германии в Советский Союз эшелон с неким добром. Родом Константин Телегин был из города Татарск, Новосибирской области. Вот туда эшелон и гнал. Эшелон перехватили. Наследствие бравый генерал объяснил – не себе, землякам. Земляки попросили, не мог отказать. Еще объяснение – проклятые гитлеровцы напали на нашу любимую родину, разорили ее – Теперь надо восстанавливать. Телегин рассудил так. Если скажу, что для себя, сочтут мародерством. А если скажу для земляков, то это будет смягчающим обстоятельством. Понятно, каждый тащил из Германии сколько мог. Чемоданами, мешками, ящиками. Кто рангом постарше – вазами, машинами, самолетами, вагонами. Однако не было разрешения вывозить эшелонами. Эшелонами из Германии гнали многое но только централизованным порядком и только в пользу государства. И еще. Был приказ Сталина вывозить государственное трофейное имущество только в те районы Советского Союза, которые пострадали от войны и оккупации. Новосибирская область в разряде пострадавших от войны и оккупации не числилась. Константин Телегин нарушил приказы и распоряжения Сталина сразу по всем пунктам. За это был арестован, разжалован, судим. Срок ему отписали увесистый – 25 лет. В военно-историческом журнале 1989 год номер 6 об этом случае была помещена большая статья «Эшелон длиной в четверть века». Смысл статьи – вот гады сталинские, ни за что человека посадили, за такую-то мелочь и в тюрьму. Может быть, генерал Телегин воровал трофейное имущество эшелонами? Но ведь это не доказано. Попался-то он не на многих эшелонах а всего только на одном. Изверги сталинские не пожалели человека. Всего только за один украденный эшелон 25 лет дали. Правда, в статье про несчастного генерала сообщается вскользь, что кроме того эшелона для земляков он урвал немного трофейного имущества еще и для себя. При обыске у него нашли большое количество ценностей, в том числе свыше 16 кг изделий из серебра, 218 отрезов шерстяных и шелковых тканей, 21 охотничье ружье, много антикварных изделий из фарфора и фаянса, меха, гобелены работы французских и фламандских мастеров XVII и XVIII веков и другие дорогостоящие вещи. Тут следует вспомнить показания на допросе генерала-майора Сиднева. Он тоже увлеченно коллекционировал гобелены тех же самых мастеров из тех самых веков. Не из одного ли хранилища, товарищи генералы, те гобелены извлекали и по-братски делили? И еще. Генерал-майор Сиднев рассказывал на допросе, что непростые охотничьи ружья товарищи-генералы собирали в свои коллекции. А нашел генерал армии Серов старика Заора, владельца всемирно известного завода. И вот на том заводе для товарищей-победителей в индивидуальном порядке изготавливали ружья с особой отделкой. У генерал-лейтенанта Телегина, помимо тех габелинов и ружей, При обыске нашли еще много всего.